Другие толкователи учат любить всех ближних без исключения, не различая плюсов и минусов. По их учению, если к вам приходит бугорчатый или убийца или эпилептик и сватает вашу дочь, отдавайте. Если кретины идут войной на физические и умственно здоровых, подставляйте головы.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 Серьезное страдания мозга и все так называемые душевные болезни выражаются прежде всего в извращении нравственного закона, насколько мне известно. Хорошо-с. Значит, как желудок хочет есть, так нравственное чувство хочет, чтобы мы любили своих ближних, так? Но естественная природа наша по себелюбию противится голосу совести и разума.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 Опять-таки, значит, есть сила, которая, если не выше, то сильнее нас и нашей философии. Мы не можем остановить ее так же, как вот этой тучи, которая надвигается из-за моря. Не лицемерьте же!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 У Лескова есть совестливый Данила, который нашел за городом прокаженного и кормит и греет его во имя любви и Христа. Если бы этот Данила в самом деле любил людей, то он оттащил бы прокаженного подальше от города и бросил его в ров, а сам пошел бы служить здоровым. Христос, надеюсь, заповедовал нам любовь разумную, осмысленную и полезную.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 «Наворотил это как?» — сказал он, посмотрев на небо. «Ничего не видать. Сейчас дождик будет». «Ты, надеюсь, поедешь с нами?» — спросил фон Корен. «Нет, боже меня, сохрани! Я и так замучился. Вместо меня Устимович поедет. Я уже говорил с ним». Далеко над морем блеснула молния, и послышались глухие раскаты грома.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 — сказал дьякон. — Надо идти, а то глаза запорошило. Когда пошли, Самойленко вздохнул и сказал, придерживая фуражку. — Должно быть, я не буду нынче спать. — А ты не волнуйся, — засмеялся зоолог. — Можешь быть покоен, дуэль ничем не кончится. Лаевский великодушно воздух выстрелит, а иначе не может, а я, должно быть, и стрелять совсем не буду.